Глава 16. Граф Роберт Парижский, спрятавшись за обломками кровати так, что его нелегко было увидеть, не осветив ярко его убежища, с нетерпением стал ждать появления сторожа темницы, который должен был принести узникам пищу. Прошло немного времени. Послышавшиеся звуки указали на его приближение. Из люка в потолке мелькнул свет. а затем чей-то голос произнес на англо-саксонском наречии. «Ну ты! Прыгай! Нечего мешкать! Прыгай, мой добрый Сильван! Покажи свою ловкость!» Странный хриплый голос, произносивший слова на языке совершенно непонятном графу Роберту, неясно ответил что-то, как бы протестуя против полученного приказания. Как приятель, сказал другой. Ты смеешь не служиться, да? Ишь, как разленился. Эдок, пожалуй, придётся поставить лестницу для вашей милости. А может, ещё дать пинка в зад, чтобы вы поторопливались. Вслед за этим что-то огромное, похожее однако на человека, спрыгнуло вниз из люка, находившегося на высоте чуть ли не 14 футов. Это была гигантская фигура ростом свыше 7 футов. В левой руке она держала факел, а в правой моток тонкого шёлка, который, развиваясь при спуске, не рвался, однако. Тварь эта сразу встала на ноги. Видно было, что прыжок не причинил ей никакого вреда. Затем, как бы оттолкнувшись от пола, она опять подпрыгнула почти до самого потолка. При этом прыжке факел погас. Но необычайный сторож с непостижимой скоростью стал вертеть им у себя над головою, пока пламя снова не вспыхнуло. Как бы желая удостовериться, что это удалось ему, факельчик осторожно поднёс левую руку к пламени. Этот опыт сопровождался такими последствиями, которых это существо очевидно не предвидело. Оно взвыло от боли, Замахнув обожжённой рукой, а затем стало что-то жалобно бормотать. Осторожней, Сильван, сказал тот же голос по англосаксонски, словно упрекая его. Ну скорее, делай своё дело. Снеси пищу слепцу и не забавляйся там шалостями. Не то я в другой раз не стану пускать тебя одного с таким поручением. Странное существо Было слишком смело назвать его человеком, взглянула наверх, откуда доносился голос, и со страшной гримассой погрозила кулаком. Однако оно тут же стало рыться в карманах куртки и штанов, ища связку ключей, которую наконец достало, после чего извлекло оттуда же ломоть хлеба. Нагрев камень на стене, оно куском воска прикрепило к нему факел, затем осторожно ключом, взятым из связки, отперла дверь в темницу старика. Найдя, видимо, по пути насос, оно накачало воды в кувшин, принесенный с собой. Выйдя обратно из комнаты слепца, оно вынесло куски хлеба, оставшиеся от прошлого раза, и остатки воды в кувшине. Погрызши немного как бы для шутки хлеб, оно отшвырнуло его прочь, скривив при этом жуткую гримасу. Граф Парижский напряжённо следил всё время за движениями незнакомого животного. Первой его мыслью было, что это существо, по размерам своим превосходившее человека, которое так страшно кривлялось и обладало такой сверхъестественной ловкостью, является, конечно, никем иным, как самим сатаной или близким его родичем. В таком случае его появление в этом зловещем месте и занятия не трудно было объяснить. Однако человеческий голос, слышанный Робертом, был похож не столько на заклинание волшебника против нечистой силы, сколько на повеление хозяина дикому животному, над которым он, укротив его, приобрёл большую власть. Это будет позор, сказал про себя граф, если обезьяна, должно быть, это дьявольское животное, обезьяна, хотя те из них, каких мне приходилось видеть, были вдвое меньше. помешает мне выбраться на свободу. Будем внимательны. Быть может, нам посчастливится сделать этого косматова господина нашим проводником, который поможет нам выбраться наверх. Между тем животное, шарившее повсюду в помещении, натолкнулось наконец на тело тигра. Оно потрогало его, пошевелило и разными странными движениями стало выражать жалость и изумление по поводу его смерти. Внезапно ему пришла, по-видимому, мысль, что тигра кто-то убил, и граф Роберт к огорчению своему увидел, что оно вновь схватило ключ и так стремительно бросилось к двери темницы Урсела, что если бы ему вздумалось задушить его, то оно исполнило бы свое намерение, прежде чем граф Роберт успел бы ему в этом помешать. Но, очевидно, животное сообразило, что виновник смерти тигра не злосчастный Урсел. а кто-то другой, спрятавшийся здесь же в этой темнице. С тихим ворчанием, что-то бормоча про себя и тщательно заглядывая в каждый уголок, странное существо, столь похожее и в то же время не похожее на человека, крадучись, стало обходить стены, отодвигая все предметы, за которыми мог кто-нибудь спрятаться. Всё нащупывая своими длинными руками, Оно зорко всматривалось глазами в каждый угол, озаряемый факелом. Читатель помнит, что поблизости находился зверинец Алексея и, вероятно, уже догадался, что загадочное существо, вид которого так смутил графа, принадлежало к той породе гигантских обезьян, а может быть, животных еще более родственных человеку, которым натуралисты дали название «орангутанга». Эта обезьяна отличается от других тем, что она послушнее и смирнее своих собратьев. Хоть она так же, как вся ее порода, одержима страстью подражания, однако она подражает не столько из желания подразнить и посмеяться, сколько из желания совершенствоваться, научиться чему-то, развить свой ум, свойство, которое отсутствует у других обезьян. Её способности усвоения велики, и при благоприятных условиях она хорошо поддаётся приручению. Но учёные, однако, не проявили достаточной любознательности, чтобы поставить это существо в такие условия. В последний раз, если мы не ошибаемся, орангутанга нашли на острове Суматра. Это было существо огромных размеров, более 7 футов роста, обладавшее колоссальной силой. Он погиб отчаянно защищая свою невинную жизнь против отряда европейцев. Признаться, они могли бы найти лучшее применение своим знаниям, дававшим им превосходство над несчастным жителем лесов. Возможно, что именно это животное, редко встречающееся, которое раз увидев нельзя забыть, дало основание для старинного верования в доброго бога Пана с его сильванами и сатирами. Пан, древнегреческий бог лесов, покровитель стад, изображался с рогами и на козлиных ногах. И если бы не дар речи, отсутствующий у существа этой человекообразной породы, мы готовы были бы допустить, что сатир, которого видел святой Антоний в пустыне, был именно орангутангом. А теперь, сделав все эти пояснения, Вернёмся к нашему повествованию. Животное подвигалось вперёд большими тихими шагами. Граф Роберт оставался в своём убежище, медля вступать в борьбу, исход которой нельзя было предсказать. Между тем обитатель лесов приближался, и каждый его шаг заставлял сердце рыцаря биться всё громче при мысли о приближающейся страшной опасности. Наконец животное подошло к постели и уставилось своими отвратительными глазами в глаза графу. Поражённое, по-видимому, не меньше, чем сам рыцарь, оно с невольным криком ужаса одним прыжком отскочило на 15 шагов назад. Затем, ступая на носки, стало снова подходить, вытянув факел вперёд, поближе к испугавшему его предмету. как будто хотел разглядеть его на возможно более безопасном для себя расстоянии. Грав схватил обломок деревянной кровати, достаточно тяжёлый, чтобы заменить ему дубину, и поднял его, угрожая лесному человеку. По-видимому, воспитание бедного животного, подобно всякому воспитанию тех времён, не обошлось без побоев, и оно не забыло о них. Наблюдательный рыцарь сразу заметил это и сумел воспользоваться своим неожиданным преимуществом над противником. Он воинственно выпрямился и твёрдыми шагами, как на турнире, пошёл на врага, угрожая ему дубиной, словно он грозил своему противнику страшным трансфером. Лесной человек попятился и от осторожного наступления перешёл к столь же осторожному отступлению. Но, видимо, лесной человек не совсем отказался от сопротивления. Он злобно и враждебно ворчал, и, махая своим факелом, готовился ударить им крестоносца. Ловко владея оружием, граф стал грозить своему противнику ударом по голове справа. Но внезапно изменив направление, изо всей силы хватил его в левый висок. Затем притиснул его коленом к земле и обнажил кинжал. собираясь прикончить его. Орангутанг, незнакомый с новым оружием, которым ему угрожали, пытался сбросить с себя своего противника и в то же время вырвать у него кинжал. Это, пожалуй, бы ему и удалось, но рыцарь резким движением дёрнул кинжал, за который ухватилась обезьяна, и сильно порезал ей лапу. Когда обезьяна увидела, что кинжал метит ей в горло, Она, видимо, поняла, что жизнь её находится в руках противника. Перестав сопротивляться и прикрыв глаза здоровой лапой, она, словно желая спрятаться от приближающейся смерти, жалобно завопила. Граф при всём своём боевом пыле был и добродушным, и кротким человеком, милосердно относившимся ко всякому зверю. В уме у него шевельнулась мысль: Зачем отнимать жизнь у этого несчастного животного? К тому же, кто знает? Может быть, это какой-нибудь принц или рыцарь, превращённый в чудовище, чтобы стеречь эти своды. Не совершу ли я преступление, убив его, когда он сдался на мою милость? А если это зверь, то и ему может быть знакомо чувство благодарности. Я слышал, как менестрели распевали балладу об Андрокле и его льве. Надо только быть с ним на стороже. Андрокл и лев Намек на встречающийся у римских писателей рассказ о рабе Андрокле, бежавшем от своего господина в ливийскую пустыню, где он в пещере вынул занозу из лапы хромающего льва. Впоследствии Андрокла поймали, привезли в Рим и заставили сразиться на арене со львом. оказавшимся тем самым, которого приручил Андрокл. Вместо того, чтобы напасть на него, лев, ласкаясь, лёг у его ног. Граф поднялся и позволил встать лесному человеку. Животное как будто поняло, что его пощадили, и тихо жалобно заворчало. Увидев кровь, капающую из её раненой лапы, обезьяна заплакала. И с испуганным лицом, больше походившим теперь на человеческое, ожидал решения своей участи от существа, оказавшегося более сильным. Небольшая сумка, которую рыцарь носил под панцирем, не была особенно вместительна, но в ней нашлось немного целительного бальзама для ран, которым рыцарю иногда приходилось пользоваться, а также корпии и полотно. Рыцарь достал все эти вещи, и сделал знак животному протянуть раненую лапу. Лесной человек повиновался, правда, но робко и нерешительно. Граф смазал рану бальзамом, перевязал ее и в то же время суровым тоном говорил своему пациенту, что, пожалуй, не стоило бы затрачивать на него бальзам, предназначенный для благороднейших рыцарей, и что если он теперь проявит хоть малейшую неблагодарность, то он, граф, не задумываясь, вонзит в его тело кинжал по самую рукоятку. Сильван, тихо ворча, не сводил все время глаз с графа, как будто понимал, что он ему говорит, а затем склонился до земли, поцеловал ноги рыцарю и обнял его колени, словно приносил ему клятву в вечной благодарности и верности. Когда граф отошёл к постели и надел своё вооружение, ожидая, пока снова откроется люк, животное уселось рядом с ним и спокойно устремило взор туда же, куда и он. Так они прождали около часа, когда наконец наверху послышался лёгкий шум. Лесной человек дёрнул графа за плащ, как бы обращая его внимание на то, что сейчас произойдёт. После двух-трёх свистков тот же голос, что раньше позвал. Сильван! Сильван, где ты замешкался? Иди скорей, или клянусь распятьем, тебе достанется за твою лень. Бедное чудовище, как назвал бы его Тринкула, казалось, вполне поняло значение этой угрозы и прижалось к графу, тихо повизгивая и как бы умоляя рыцаря о защите. Тринкула персонаж из пьесы Шекспира Буря. Хотя граф почти не допускал мысли, что такое существо способно понять его, всё же он обратился к нему с такими словами: "Эге, друг мой, ты, оказывается, научился уже просить, как здешние придворные. Да позволено мне будет сказать и сохранить жизнь. Не бойся, бедная тварь. Ты находишься под моей защитой". Эй, Сильван! Снова раздался голос сверху. Что у тебя там за товарищ нашёлся? Быть может, там чёрт или дух замученного узника, которых, как уверяют, много в этих подземельях. Или, может быть, ты беседуешь со старым слепым греком-бунтовщиком? А то, может быть, на самом деле правда то, что говорят люди, будто ты можешь при желании говорить по-человечески. И болтаешь на своём тарабарском наречии только из страха, чтобы тебя не заставили работать. Иди сюда, ленивый негодяй. Так и быть, я спущу тебе лестницу, хотя она так же нужна тебе, как галке, собирающейся взлететь на колокольню Святой Софии. Храм Софии, знаменитый христианский собор в Константинополе, ныне превращённый турками в мечеть. «Ну, поднимайся!» — сказал он, спуская лестницу через люк. «Не заставляй меня спускаться за тобой, иначе, клянусь святым светинам, тебе плохо придется! Влезай же, проворня, иди сюда, прошу добром! На этот раз я так и быть, не стану тебя бить!» Это красноречие, по-видимому, подействовало на животное. Граф Роберт упоминал. увидел при свете почти уже потухающего факела, как оно, бросив ему печальный взгляд, словно прощаясь, медленно двинулось к лестнице, так же неохотно, как осуждённый преступник идёт к шафоту. Но и два граф нахмурился и поднял свой грозный кинжал, как разумное животное, крепко сжав кулаки, совсем как человек, который принял какое-то решение, отошло от лестницы, и встала позади графа Роберта. Тюремный сторож, потеряв всякое терпение и не надеясь больше на добровольное возвращение Сильвана, решил пойти на его поиски. Он спускался по лестнице, держа в одной руке связку ключей, а другой, опираясь, чтобы не упасть. При нём был потайной фонарь, дно которого было сделано таким образом, что его можно было надеть на голову. Едва стораж вступил на пол, как вокруг него обвелись мощные руки графа Роберта. Сначала стораж подумал, что это его облапил взбунтовавшийся Сильван. Ах ты негодяй, пусти меня, а то конец тебе. Самому тебе конец, крикнул граф, чувствуя, что с его ловкостью в борьбе, да ещё с ошеломлённым противником, все преимущества на его стороне. Измена! Измена! закричал тюремный сторож. Помогите! Эй, ты там, наверху, на помощь! Герварт, Варяк, помоги мне! Но граф уже схватил его железными руками за горло, и он сразу замолк. Оба тяжело свалились на пол подземелья. Сторож первым. Граф Роберт Ванзил кинжал в горло несчастному. В эту минуту послышалось бряцание доспехов. И по лестнице с грохотом спустился в подземелье наш знакомец Гирварт. При свете фонаря, свалившегося с головы сторожа, Гирварт увидел, что он лежит, обливаясь кровью, а какой-то чужой человек крепко держит его. Гирварт кинулся на помощь к сторожу и свалил графа на пол лицом к земле. Граф Роберт был одним из самых сильных людей того воинственного века, но и варяг не уступал ему в силе. "Сдавайся!" крикнул Герварт. "Как у нас варягов говорят, на волю победителя или умри от моего кинжала." "Французский граф никогда не сдаётся," отвечал Роберт, догадавшись, с кем он имел дело, а тем более такому бродячему рабу, как ты. При этом он сделал сильную и внезапную попытку освободиться и чуть было не вырвался из рук варяга. Если бы Гирварт огромным напряжением своей необычайной силы не удержал его под собой. Варяг занёс было кинжал, чтобы покончить с противником, но тут послышался громкий, нечеловеческий смех. Сильная рука схватила руку варяга, косматые пальцы сжали его шею и опрокинули его на спину. Граф быстро вскочил на ноги. Они некоторое время ничего не предпринимали и стояли друг против друга. стараясь высмотреть слабые стороны противника. Никто из них не решался первым нанести удар, сознавая, что если он не достигнет цели, то ответный удар будет гибельным. Во время этой паузы сквозь люк показался свет, и выглянуло дикое испуганное лицо лесного человека, державшего новый зажжённый факел, который он старался опустить как можно ниже в темницу. "Бейся храбрее, товарищ", сказал граф Роберт Парижский. "Мы уже не одни. Эта почтенная особа решила стать судьёй нашего поединка". Как это ни рискованно было в его положении, всё же Варяк не удержался и поднял глаза вверх. Его так поразил испуганный вид животного, что он не мог удержаться и громко захохотал. Сильван сказал он: принадлежит к тем, кто охотнее будет держать над нами свечу, чем принимать участие в нашем поединке. А разве мы непременно должны драться? спросил граф Роберт. Если нам это угодно. Я лично полагаю, что между нами нет такого законного повода для ссоры, который заставил бы нас биться в таком месте и при таком зрителе. Если я не ошибаюсь, ты тот самый Франк, который прошлой ночью был заточён в эту темницу вместе с тигром. А где же этот зверь? Вот он лежит. И теперь уже никому не будет внушать страха, ответил граф, указывая на тигра. Так это твоя работа? А моего товарища ты тоже убил? По крайней мере, смертельно ранил его. Ну тогда я попрошу у тебя перемирие на минуту. пока смотрю его рану. Пожалуйста, да отсохнет рука, которая нанесёт подлый удар беззащитному врагу. Не требуя другой гарантии, Варяк оставил свою оборонительную позицию и при свете потайного фонаря стал осматривать рану сторожа, который, судя по его мундиру, принадлежал к отряду бессмертных. Он был уже в предсмертных судорогах, но мог ещё говорить. Наконец-то ты явился, Варяк. Это твоя неповоротливость или предательство погубили меня. Нет. Не отвечай. Чужестраннец нанёс мне смертельный удар. Проживи мы с тобой дольше вместе. Я тоже сделал бы с тобой, чтобы изгладить воспоминание кое о каких делах. у золотых ворот я слишком хорошо владею ножом, чтобы не знать последствий удара, нанесённого выше ключицы такой сильной рукой. Я чувствую, пришёл мой конец. Тот, кто звал себя бессмертным, станет теперь и впрям бессмертным. Если только правда то, что говорят попы. У Себаста из Метилен лук сломался раньше, чем даже наполовину истощился его колчан. С этими словами грек-разбойник откинулся на руки Гирварда и расстался с жизнью, испустив последний стон. Варяг опустил его тело на пол темницы. Что же мне теперь делать?" сказал он. Не убивать же мне действительно храброго воина, хотя и врага моего народа, за то, что он убил злодея, замышлявшего против моей собственной жизни. К тому же, совсем не в таком месте и не при таком свете надлежит драться достойным противником двух народов. Отсрочим пока что наш поединок. Что вы скажете? Благородный господин граф Роберт, если мы отложим наши счёты, пока вы не освободитесь из Влахернской темницы и не вернётесь к вашим друзьям и соратникам. Если бедный Варяк сумеет вам помочь в этом деле, неужели вы, когда всё уладится, откажетесь сойти с ним в честном бою? Кто бы ты ни был, друг или враг, но если ты окажешь помощь моей жене, которая тоже находится в заточении где-то в этом негостеприимном дворце. То будь уверен, каковы бы ни были твоё происхождение, твоя родина и твоя служба, я, Роберт Парижский, по твоему выбору протяну тебе правую руку в знак дружбы или подниму её против тебя в честном и смелом бою. И не из ненависти, а из почёта. из уважения к тебе. Я клянусь в этом душой моего предка Карла Великого и алтарём моей покровительницы, владычицы сломанных копий. "Довольно", ответил Герварт. "Правда, я бедный изгнанник, но я обязан помочь вашей супруге так же, как если бы был первым из рыцарей. Долг доблести и чести становится ещё более обязательным" когда нужно помочь беззащитной и страдающей женщине